Четвертое. Многие в тот день полагали, что им приходится не сладко. Десятник же троянской стражи у Скейских ворот был убежден, что ему хуже всех. Даже то, что с раннего утра доставляло удовольствие, отсутствие укушенного змеей второго десятника, сейчас приводило в отчаяние, поскольку возлагало двойную ответственность, отнимая возможность посоветоваться. А посоветоваться хотелось больше, чем в жаркий день после двух жбанов просеного пива хочется отойти в сторонку и облегчить душу, которая у мужчин, как известно, находится в животе. Посудите сами. Сперва башенные часовые обнаружили неизвестные корабли, идущие из запада, и поначалу не придали этому особого значения, приняв суда за торговый. В Троянском порту вечно толкалась дюжина другая купеческих посудин а предположить разбойное нападение столь малыми силами и средь бела дня на Великий Илион мог только безумец. В черте города находилось до полутора тысяч хорошо вооруженных солдат. За время любой осады, вооружив горожан, можно было увеличить армию в два-три раза, а там подошли бы подкрепления со всей траады. Из городов Абидоса и Аризбы, из зелий, что у подножия Элисисты Иды, из маленькой Киллы, из союзных Ларисы и Лернеса, «Три корабля, говорите вы?» «Ха!» Примечание. Ида, горная цепь к востоку от Трой. Впрочем, когда суда, обойдя с юга остров Лемнос и с севера крохотный островок Тенедос, по каким-то причинам не свернули в сторону гавани, а двинулись сразу к берегу, десятник немного забеспокоился и решил послать гонца к правителю. С одной стороны, вспыльчивый и деспотичный нрав Лаумедонта. Многие звали его живым богом, подразумевая под этим разное, был известен всем, и в случае ложной тревоги десятника ждали неприятности. С другой же стороны, вот с этой другой стороны предусмотрительный десятник оказался кругом прав. Кусая губы от бессилия, он глядел с крепостной стены на развернувшийся внизу грабеж. Спешно командовал открыть скейские ворота, едва из окрестных улиц вывернули спешащие солдаты и колесницы Лаумидонта. На свой страх и риск впустил в трое вопящих беженцев и лишь потом приказал запереть ворота. И, наконец, Сыпля проклятиями во всех подробностях рассмотрел не слишком успешное начало штурма насыпи. Часть беженцев успела растечься по городу, и трое стало напоминать закипающий на огне котелок. Остальные же толпились внизу, у ворот. И стражникам приходилось отгонять наиболее ретивых, так и норовивших забраться на стену или башню. Среди людской массы особняком выделялся десяток конных фракийцев, приехавших на ярмарку перед самым налетом. Десятнику давно уже нравились всадники-фраки, хотя сам он не любил и опасался лошадей, даже запряженных колесниц. И когда один из фракийцев, спрыгнув с коня, Направился к ведущей на стену лестницы, десятник махнул страж «Пропустите!» Вблизи фракиец оказался неожиданно громоздким и широкоплечим. Стоять рядом с ним было спокойно и надежно, как иногда стоится рядом с утесом. Десятник дружелюбно подмигнул гостю и подумал, что в случае чего десяток таких ребят никак не помешает. «Пираты?» — спросил фракиец, распуская башлык, скрывающий нижнюю половину лица. Абсолютно незнакомого десятнику лица. Добродушного, толстощекого, с бритыми усами и мягкой каштановой бородкой. «Ага», — десятник с презрением оттопырил нижнюю губу. «Вот уж глупцы, думали нахрапом». «А держится неплохо», — задумчиво оценил фракиец, указывая в сторону сражения. «Глядишь, часть успеет уйти в море». Дудки возмутился десятник. «Вон еще наши бегут, обойдут с флангов и вырежут подчистую». Последнее относилось к полутысяче человек, мчавшихся к берегу со стороны холма Вытиея, тех самых, за которых Лаумедон благодарил судьбу. «Бегут», — благодушно согласился Фракиец. «Только ваши ли?» «А чьи же еще?» Неприятная змейка сомнения вползла в душу Десятника, которая, как уже было сказано, находилась в животе и закопошилась, свивая холодный кольца. «Раз отсюда туда бегут, значит, наши?» «Отсюда, ну, конечно, туда», — как-то странно выразился Фракиец и замолчал. Бегущие за это время успели преодолеть половину расстояния. «Небось, из Арисбы подмогу прислали?» Десятник почувствовал, как змейка сомнению разрастается, становясь змеей. «Нет, оттуда даже бегом полдня в одну сторону. Может, из зелий шиш тебе?» — злобно зашипел дракон сомнения, больно толкаясь в печень спинными шипами. — Это из зелий это пятьсот человек, да и когда они узнали бы о налете? — Шкур хорошая, — ни с того ни с сего ляпнул фракийц. — Вытерлась маленько, а так добрая шкура. — Какая еще шкура? — машинально спросил десятник, проследил направление взгляда фракийца и вдруг понял, о чем речь. Понял за мгновение до того, как пять сотен человек мнимого подкрепления под предводительством гиганта в львиной шкуре, накинутой поверх доспеха, ударили штурмующим насыпь троянцам в спину, и сражение превратилось в резню. «Да мы с парнями, когда сюда еще с Гигейского озера ехали!» Фракец хлопнул остолбеневшего десятника по плечу и заулыбался от уха до уха, Все думали, что же это за полудюжина кораблей под прикрытием мыса со стороны лесбуса причалила. Места там глухие, одна радость, что хоть до трое, хоть до мионии рукой подать. А теперь ясно. Великий Геракл срок у амфалы отбыл и берет крепкостенную трою. Геракл! Десятнику казалось, что эти слова произносит не он, а кто-то другой. — Геракл берет трою. — Молодец, — просиял Фракиец, — сообразительный. А Геракл он ведь такой, если что берет, значит берет. Фракиец повернулся к толпе, бурлящей внизу. — Эй, Лихас, — заорал он кому-то из своих, — ты был прав, это Геракл, с меня выпивка. Тот, к кому обращался Фракиец, худющий как жертв парень лет двадцати, носящий народное фракийское имя Лихас, — Мигом соскочил на землю и затесался меж беженцев. «Геракл!» — пронзительно заверещал он и десятнику. Его противный голос почему-то напомнил поездку на Айхалию трехлетней давности, когда десятник сопровождал Лаумедонта и сыновей к покойному Басилею Эвриту. «Геракл под троей! Спасайся, кто может!» «Спасайся, кто может!» — нестройно подхватила толпа, торопливо вливаясь в улочки, ведущие к центру города. И скоро у скейских ворот остались лишь стража да Фракийцы. Ты б командовал ворота открывать. Благодушие могучего фракийца не имело предела. «Вон вошла, у Лаумидонт несется! Грех царя в город не пускать!» Напомнившись, не рявкнул на воротных стражей. И те едва успели вытащить из пазов огромный окованный медью дубовый брус, служивший засовом, как в ворота вихрем ворвалась колесница Лаумедонта, а следом за ней еще три. «Запирайте! Запирайте, шлюхины дети!» Не успев сдержать закусивших у дела коней, Лаумедонт едва успел свернуть в переулок, ведущий к центральной горе. «Да запирайте же!» Примечание. Агора площадь Колесницы троянских царевичей прогрохотали следом. Последняя, накренившись на повороте, опрокинулась. Вылетевший возница ударился головой об угол дома и замер. А лошади помчались дальше со истошным ржанием. Одного взгляда, брошенного в сторону побережья, хватило десятнику, чтобы понять. Стоит немного промедлить с выполнением последнего лаумидонтова приказа, и в город на плечах бежавшего и бросившего свое разбитое воинство царя, Ворвутся проклятые охейцы во главе с обладателем львиной шкуры. Понимая, что его подчиненные сейчас колеблются в выборе между бегством и верностью долгу, Десятник глубоко вздохнул и собрался было устремиться вниз, дабы лично возглавить оборону кейских ворот, но ноги отказались служить бравому вояке, а все команды, так и не родившись, умерли и стали разлагаться прямо в груди, спирая дыхание. На встречу десятнику по каменным ступеням лестницы поднимался засов от скейских ворот. Посторонись, негромко бросил засов, поравнявшись с кожаными подошвами десятниковых сандалей. Затем двинулся дальше и вверх. И вот уже на уровне колена отпрыгнувшего назад десятника. Вот достиг живота. По медной обшивке дубового бруса скрежещая стрела, посланная перепуганным часовым с башни. Но засов неуклонно продолжает свое движение. Десятник уже хорошо видны, напрягшиеся под сумасшедшей тяжестью плечи. Бугристые руки, ладонями упирающиеся в потертую медь. Подобравшийся живот, весь жесткой черной поросли. Но лица человека, несущего засов, ему не видно. Только макушка. Только курчавые, изрядно тронутые сединой волосы. Это... «Это один из ваших?» Глупо моргает десятник пятится к фракийцу. «Из наших, из наших!» Соглашается тот, с откровенной завистью глядя на несущего засов человека. «Вот веришь, приятель, и ростом мы с ним вровень, и в плечах я чуть ли не пошире буду, и если я не сын Зевса, то уж во всяком случае внук, а так не могу. По ступеням с этой дурой на загривке нет, не могу». Примечание. По отцу, благочестивому Иаку, Теламон — внук Зевса, по матери Инииде — внук кентавра Хирона. «Будет прибедняться Теламон», — ракочет из-под засова, — «и уже к десятнику. Жить хочешь?» «Хочу», — подумав честно, отвечает десятник. «Тогда отойди в сторонку и крикни своим, чтобы не дергались и не стреляли больше. Понял? Теламон, проследи». Надежный утес фракийца придвигается, Оказывается, совсем рядом короткий меч Десятника сам собой покидает ножны и, ожив, плашмя шлепает бывшего хозяина по ягодицам. «Пошли!» — весело спрашивает Теламон, и тут дикий грохот заставляет обоих подпрыгнуть на месте. Человек, только что сбросивший засов по ту сторону стены, поворачивается, и Десятник узнает его. Они уже виделись в Айхалии у Еврита три года назад. «Керакл берет Трою». Что-то безнадежно сместилось в голове Десятника. Он чувствует это, хотя не понимает, что именно, и никак не может перестать ухмыляться. «Геракл берет Трою». «Почему берет?» — смеется теломон, и ответно смеются внизу фракийцы сгоняющие в кучу не оказывающих сопротивления стражников. «Почему берет?» «Ах да», — поправляется Десятник. «Взял».